как это ты тогда говорил? Жизнь мазурка. Это не я говорил, поправил он машинально, это ротмистр Извеков. И по какому-то неисповедимому зигзагу мышления явственно увидел перед собой запрокинутое белое лицо ротмистра Извекова, убитого бунтовщиками на станции, чье название он так и не узнал. Но видел пятна крови на снегу, темно-алые, н а з д р е в а т ы е объемные, и направленные ему в грудь дуло р у ж и и вылетевших из-за крайних деревьев конных казаков с разбойничьим посвистом и гиканьем, крутивших клинки над головой. Врете, все это, все было не напрасно, и наши выстрелы, и выстрелы в нас, и все погибшие... «Ах, да, это я сама упоминала, что жизнь наша чрезвычайно похожа на мазурку», — вспомнила Надя. «Как думаешь, задан некий музыкальный ритм, но всякий может выкаблучивать ногами на свой лад?» «Вот А это верно», — сказал Сабинин, осторожно пропуская руку под ее плечи. «Хотя и в танго, думается, мне есть своя прелесть». Глава д е в я т а г о с п о д и н с орденом». Что бы там ни было вечером и особенно ночью, но сейчас рядом с ним шла молодая респектабельная дама, строгая и совершенно недоступная на вид. Поскольку стоял уже белый день и публики на улице хватало, п р о щ е н и е получилось абсолютно невинным, ни в малейшей степени не выходившим за рамки светских приличий. Сабинин галантно поцеловал ей ручку, помог подняться на ступеньку экипажа. Извозчик подстегнул лошадь, а Надя, разумеется, так и не оглянулась. Проводив взглядом пролетку, Сабинин повернулся к старому Обердорфу, давно ставшему верным, доверенным лицом, а забрал у него письмо и открытку и, притворившись, будто не заметил ухарского подмигивания ветерана, направился к кафе «Пан Аксаверия». Расположившись за свободным столиком, едва подавил зевок. Спать этой ночью почти что и не пришлось, день, как всегда, обещал быть насыщенным событиями. А в этом он лишний раз убедился, распечатав и пробежав глазами новое письмецо тетушки Лотты. Небрежно бросив его на с т у л а в ответ на вопросительный взгляд официанта Яна распорядился. «Никакого Рома сегодня, любезный Ян, принесите мне две чашечки кофе, самых больших, какие у вас есть, и кофе должен быть чертовски крепким». А выпив пол чашечки, закурил натощак по русскому обычаю и задумчиво смотрел на ф л о н и р у ю щ у ю публику, совершенно ее не видя. Ребус, который предстояло решить, умещался в тот самый краткий вопрос, что уже прозвучал вслух. «Зачем он ей?» Особых иллюзий на собственный счет Сабинин не питал. Вряд ли он был тем самым роковым красавцем из синематографа или из театральных подмосток, от коего женщины моментально т е р я е т голову и, немало не заботясь о приличиях, орушатся в его объятия, как срубленные березки. Самый обыкновенный мужчина, не красавица, не урод, выражаясь простонародно, на пятачок-пучок. Тогда вариантов для объяснения имелось всего два. Либо это красавица МНСП, пренебрегающая обывательской моралью, совершенно в духе мыслителя Ницше, попросту решила пойти навстречу естественным инстинктам, проще говоря, сделать очередным любовником первого подвернувшегося под руку подходящего мужчину. Дело совершенно житейское, как выразился бы старина Обердорф. Предположение второе. Он ей все-таки нужен для целей, ничего общего не имеющих с эротическими забавами. И дамочка, отличающаяся вполне мужским циничным складом ума, решила с первого же дня покрепче привязать к себе намеченную дичь. Но кто не разнежится и не потеряет голову после сегодняшней ночи? После всего. А вот только она пока что ни единым словом не коснулась другой цели —